Поход с улицы. Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походке санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреду и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды трат рчока. Школа переезжала. Металось швамбрание в поисках устойчивой истины, меняя правителей, климат и широты.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 приняв их за пациентов. «На несознательность!» отвечали слесарь и плотник. «Больницу при Керенском закрыли чертовы хуторяне, а теперь убыток здоровья трудящим! Мы вот комиссары назначены!» Папа никогда не мог простить Керенскому, что во время его краткого царения богатые отцы города из скупости закрыли общественную больницу. «Не треба!» заявили они. А вот явились большевистские комиссары — и заявили, что Софдеп постановил спешно открыть больницу и назначили отца заведующим.